Тепло, теплее, горячо. Перед тем как отправиться с визитом к доктору Коровину, Лисица зашла в гостиницу, где сменила легкую тальму на длинный черный плащ с капюшоном. Очевидно, в предвидении вечернего похолодания. Однако солнце, хоть и не яркое, за день, успело неплохо прогреть воздух, и для прогулки по территории клиники надевать плащ не понадобилось. Полина Андреевна ограничилась тем, что накинула на плечи шарф. Коровин же и вовсе остался, как был в жилете и сюртуке. Коттедж номер три находился на самом краю поросшей соснами горки, которую Коровин взял в аренду у монастыря. Домик с гладко оштукатуренными белыми стенами показался по линейне ничем не примечательным, особенно по сравнению с прочими коттеджами, многие из которых поражали своей причудливостью. Тут все волшебство внутри, пояснил донат Савич. Есихина внешний вид его жилища не занимает. Да и потом я ведь говорил, он и не выходит никогда. Вошли без стука. Позднее стало ясно, почему. Художник все равно бы не услышал, а услышал бы, так и не ответил. Полина увидела, что коттедж представляет собой одно помещение с пятью большими окнами. По одному в каждой стене и еще одно на потолке. Никакой мебели в этой студии не наблюдалось. Вероятно, ел и спал Есихин прямо на полу. Впрочем, убранство гости разглядеть толком не успело, до того поразили ее стены и потолок этого диковинного жилища. Все внутренние поверхности, за исключением пола и окон, были обтянуты холстом, почти сплошь расписанным масляными красками. Потолок представлял собой картину ночного неба, такую точную и убедительную, что если б не квадрат стекла, в котором виднелись чуть подкрашенные закатом облака – Легко было впасть в заблуждение и вообразить, что крыша вовсе отсутствует. Одна из стен, северная, изображала сосновую рощу, другая, восточная, пологий спуск к речке и фермам, западная, лужайку и два соседних коттеджа, южные кусты. Нетрудно было заметить, что художник с поразительной достоверностью воспроизвел пейзажи за окном. Только у Исихина они получились куда более сочными и емкими. Различимые за стеклами подлинники выглядели бледными копиями нарисованных ландшафтов. У него сейчас период увлечения пейзажами, — в полголоса пояснил Донат Савич, показывая на художника, который стоял у восточной стены, спиной к вошедшим, и сосредоточенно водил маленькой кисточкой, ни разу даже не оглянувшись. Сейчас он пишет цикл «Времена суток». Видите, тут рассвет, тут утро, тут день, тут вечер, а на потолке ночь. Главное, вовремя менять холсты, а то он начинает писать новую картину прямо поверх старой. У меня за эти годы собралась изрядная коллекция. Когда-нибудь окуплю все расходы по клинике, пошутил Коровин. Ну, не я, так мои наследники». Лисица осторожно подошла к гению, работавшему у вечерней стены, сбоку, чтобы получше его разглядеть. Увидела худой, беспрестанно гримасничающий профиль, свисающие на лоб полуседые грязные волосы, засаленную блузу, повисшую с вялой губы нитку слюны. Сама картина при ближайшем рассмотрении произвела на зрительницу Такое же неприятное, хоть и, безусловно, сильное впечатление. Вне всякого сомнения, она была гениальна. Зажженные окна двух нарисованных коттеджей, луна над их крышами, темные силуэты сосен дышали тайной, жутью, умиранием. Это был не просто вечер, а некий всеобъемлющий вечер, предвести вечного мрака и безмолвия. — Почему это в искусстве неприятное безобразное, и безобразное потрясает больше, чем красивый и радующий взгляд? — содрогнулась Полина Андреевна. — В природе такого никогда не случается. Там тоже есть отвратительное, но оно создано лишь служить фоном прекрасному. — Вы говорите про создание Творца Небесного, а искусство — произведение творцов земных, — ответил доктор, следя за движениями кисти. Вот вам лишнее подтверждение того, что люди искусства ведут родословие от мятежного ангела сатаны. Канон Петрович вдруг повысил он голос, стукнув живописца по плечу. Что это вы изобразили? Лисицына увидела, что чуть в стороне от одного из коттеджей, вровень с крышей, нарисовано нечто странное. Неестественно вытянутая фигура в островерхом черном балахоне на длинных и тонких будто паучьих ножках. Молодая дама непроизвольно выглянула в окно, но ничего похожего там не увидела. — Это монах, — сказала Полина Андреевна самым что ни на есть, наивным голосом, — только какой-то странный. И не просто монах, а черный монах, главная хнаанская достопримечательность. — кивнул Донат Савич. — Вы, верно, о нем уже слышали. — Я одного не пойму. Он еще раз стукнул художника по плечу, уже сильнее. — Канон, Петрович! Кто-то не подумал оборачиваться, а госпожа Лисицына внутренне вся подобралась. Удачное стечение обстоятельств, кажется, могло облегчить ей поставленную задачу. Тепло, очень тепло. — Черный монах? — переспросила она. — «Это призрак Василиска, который якобы бродит по воде и всех пугает?» Коровин нахмурился, начиная сердиться на упрямого живописца. «Не только пугает, он еще повадился поставлять мне новых пациентов. Еще теплее...» «Канон Петрович, я обращаюсь к вам. И если задал вопрос, то без ответа не уйду, — строго сказал доктор. «Вы изобразили здесь Василиска?» «Кто вам про него рассказал? Ведь вы ни с кем, кроме меня, не разговариваете. Откуда вы про него знаете?» Не повернувшись, Есихин буркнул. «Я знаю только то, что видят мои глаза». Чуть коснулся кисточкой черной фигуры, и Полине Андреевне показалось, что та покачнулась, будто бы с трудом сохраняя равновесие под напором ветра. «Новые пациенты», — покосилась на коровину гостья, «Должно быть тоже интересные» да но очень тяжелые особенно один совсем еще мальчик сидит в оранжерее наг яко прародитель адам поэтому показать вам его не осмелюсь быстро прогрессирующий травматический идиотизм сгорает прямо на глазах никого к себе не подпускает пища от санитаров не берет ест что растет на деревьях но долго ли протянешь на бананах с ананасами Еще неделя, много две умрет, если только я не придумаю метод лечения. Увы, пока ничего не выходит. А второй, спросила любопытная дама, тоже идиотизм. Нет, энтропоз. Это очень редкое заболевание, близкое к автоизму, но не врожденное, а приобретенное. Способ лечения науки пока неизвестен, а был умнейший человек, я еще застал его в полном разуме. Увы, в один день, вернее, в одну ночь превратился в руину. Горячо! Ах, как удачно все складывалось! Госпожа Лисицына ахнула. За одну ночь из умнейшего человека в руину. Что же с ним стряслось? Ведняжка Бердичевский. Этот человек стал жертвой шокогенной галлюцинации, спровоцированной предшествующими событиями и общей болезненной восприимчивостью натуры. В первый период пациент много и говорил, поэтому природа видения мне более или менее известна. Бердичевского, так зовут этого человека, зачем-то понесло среди ночи в один заброшенный дом, где недавно случилось несчастье. На людей с обостренной впечатлительностью подобные места действуют особенным образом. Не буду пересказывать вам фантастические подробности репутации того дома, они не столь существенны, но содержание галлюцинации весьма характерно. Бердичевскому явился Василиск, после чего глюцинант увидел себя заживо заколоченным в гроб. Классический случай наложения предпубертатного мистического психоза, широко распространенного даже у очень образованных людей, на депрессию тонатофобного свойства. Толчком к бредовому видению, вероятно, послужили какие-то Действительные происшествия. Там, в избушке, и в самом деле на столе был гроб, сколоченный прежним обитателем для себя, но оставшийся неиспользованным. Сочетание темноты, скрипов, движения теней с этим шокирующим предметом – вот что повергло Бердичевского в состояние раптуса». Эту мудреную, забилующую диковинными терминами лекцию госпожа Лисицына прослушала с чрезвычайным вниманием. Художник же продолжал трудиться над своим полотном и ни малейшего интереса к рассказу не проявлял, да вряд ли вообще его слышал. — Что ж, увидел в темной комнате пустой гроб и сразу тронулся рассудком? — недоверчиво спросила Полина Андреевна. — Трудно сказать, что там на самом деле произошло, — Вне всякого сомнения у Бердичевского приключилось нечто вроде эпилептического припадка. Должно быть, он катался по полу, бился об углы и предметы утвари, корчился в судорогах. Руки у него были ободраны, сорваны ногти, пальцы сплошь в занозах, на затылке шишка, растянуты связки на левом голеностопе, да и обмочился, что тоже характерно для эпилептоидного взрыва. Не в силах справиться с волнением, слушательница попросила. «Идемте на воздух. Эти стены от чего то на меня давят». «Так этот несчастный совершенно безумен?» — тихо спросила она, выйдя из коттеджа. «Кто, художник? Нет. Бердичевский». Донат Савич развел руками. «Видите ли, при антропозе человек день ото дня все больше уходит в себя» постепенно перестает откликаться на происходящее вокруг. Другое название болезни – Петрос, поскольку больной мало-помалу словно превращается в камень. У Бердичевского вследствие потрясения произошел полнейший распад личности, а хуже всего то, что у него продолжаются ночные галлюцинации. Один оставаться он боится. Я поселил его в седьмой коттедж, где живет еще один любопытнейший пациент. По роду занятий ученый-физик. Зовут его Сергей Николаевич Лямпе. Человек он добрый, прямо ангел. И потому против сожительства не возражает. Они отлично поладили друг с другом. Лямпе ставит над Бердичевским какие-то мудреные эксперименты. Впрочем, совершенно безвредные и оба довольны. Полина Андреевна сделала вид, что ее прихотливое внимание переключилось с Бердичевского на сумасшедшего физика. «Любопытнейший пациент! Ой, расскажите!» Они вышли на лужайку и остановились. Свет дня почти померк. В коттеджах и лечебных постройках кое-где уже горели огни. «Сергей Николаевич Лямпе, скорее всего, тоже гений, как Исихин!» Но беда в том, что Есихину не нужно доказывать свою гениальность на словах. Написал картину, и все понятно. Лямпи же ученый, причем занимающийся странными, граничащими с шарлатанством исследованиями. Тут без убедительных и желательно даже красноречивых объяснений обойтись никак нельзя. Но беда в том, что Сергей Николаевич страдает тяжелейшим расстройством дискурсивности. Чем-чем, не поняла Лисицына, нарушением связанной речи. Попросту говоря, слова у него не поспевают за мыслями. Что он говорит, понять почти невозможно. Даже я в девяти случаях из десяти не догадываюсь, что именно он хочет сказать. Ну а другие люди и вовсе почитают его идиотом. Но лямпе очень даже не идиот. Он закончил гимназию с золотой медалью, в университетском выпуске был первым. Только учился не как все, а особенным образом. Все экзамены сдавал письменно, для него сделали исключение. — А в чем его гениальность? — осторожно вела свою линию Полина Андреевна. — Что за опыты он ставит над этим, как его богуславским Бердичевским, — поправил доктор. — Если Есихин — гений зла, то Лямпе, вне всякого сомнения, гений добра. У него теория, что все вокруг пронизано некими невидимыми глазу лучами и каждый человек тоже источает эманацию разных цветов и оттенков. Сергей Николаевич потратил много лет на изобретение прибора, который был бы способен различать и анализировать эту ауру. И что это за аура? Спросила лисица, но пока не решаясь, вновь повернуть разговор на Бердичевского. Более всего Сергея Николаевича занимает эманация нравственности. Коровин улыбнулся, но не насмешливо, скорее благодушно. Какие-то драгоценные оранжевые лучи, по которым можно распознать душевное благородство и добросердечие. Лямпи уверяет, что если научиться видеть такую эманацию, то злым людям на свете не будет никакого ходу, и у них не останется иного пути, кроме как развивать в себе излучение оранжевого спектра. — Это совершенно исключительный человек, — решительно объявила посетительница. — Я во что бы то ни стала должна его увидеть. Пусть изучит меня на предмет оранжевой имманации. Доктор достал из кармашка часы. — Ну, изучать вас, положим, лямпе не станет. Во-первых, не слишком жалует женщин, а во-вторых, у него строгое расписание. Сейчас, если не ошибаюсь, время опытов... «Хотите посмотреть? Тем более, это совсем рядом. Вон он, седьмой коттедж!» «Очень хочу!» «Хорошо, выполню вашу просьбу. А вы потом выполните мою. Уговор!» Глаза коровины хитро блеснули. «Какую?» «После, — скажу, — засмеялся Данат Савич. «Не пугайтесь, ничего страшного от вас я не потребую». Они уже подходили к славному двухэтажному домику альпийского стиля, — Бревенчатому, широкой лестницей и резной трубой на покатой крыше. На двери не было ни молотка, ни звонка, ни колокольчика. В же всего по Андреевне от показалось отсутствие ручки. Непонятно было, как такую дверь открывают. Доктор пояснил, Сергей Николаевич живет по принципу: чужих мне не надо, а своим всегда рад. То есть незнакомый человек сюда ни по чем не достучится, зато свои, кто знает секрет, Могут входить запросто, без предупреждения. Он нажал сбоку неприметную кнопку, и дверь пружинисто отъехала в сторону. «Какая прелесть!» — восхитилась госпожа Лисицына, входя в переднюю. «Налево вход в спальню, направо в лабораторию. Лестница ведет на второй этаж, там обсерватория, где временно поселилась жертва мистики, господин Бердичевский». Нам стало быть направо. Освещение в лаборатории было необычное. У стены, где находился стол, сплошь уставленный сложными приборами непонятного назначения, горел ярчайший электрический свет. Однако длинный металлический колпак не давал ему рассеяться, так что все прочие участки довольно обширного помещения тонули в густой тени. Беспорядок в комнате царил такой, словно он не образовался сам собой, а был устроен нарочно. На полу валялись книги, склянки, клочки бумаги, несколько квадратов старательно вынутого дерна, какие-то камни. Сам физик, маленький человечек, с всклокоченными волосами, сидел у лампы на стуле. Единственное кресло было занято большим ворохом тряпья, так что вошедшим пристроиться было решительно негде. «Да-да», — сказал лямпе, вместо приветствия оглянувшись. «Зачем?» Посмотрел на незнакомую даму, поморщился, повторил. «Зачем?» Коровин подвел спутницу ближе. «Вот». Госпожа Лисицына выразила желание с вами познакомиться. Хотела бы знать спектр своей эманации. Взгляните на нее через ваши замечательные очки. Ну, как обнаружите оранжевое излучение? Физик забубнил нечто невразумительное, но явно сердитое. У них никакого, только из утробы. Репродукционные автоматы мозгов нет, малиновой, малиновые, малиновой. Малиновые. Все мозги достались одной Маши. Маша. «Какой Маше?» — спросила напряженно вслушивавшаяся Полина Андреевна. Лямпе отмахнулся от нее и принялся наскакивать на Коровина. «Оранжевый потом, не до них. Эманация смерти, я говорил, и Маша стато только хуже. В тысячу раз. Ах, ну почему, почему?» «Да-да, ласково, как ребенку, покивал ему Донат Савич». Ваша новая эмонация. Чем, интересно, вам прежняя была нехороша? По крайней мере, вы так не возбуждались. Вы мне уже рассказывали про эмонацию смерти. Я помню. Надеюсь, вы тоже помните, чем тогда закончилось. Человечек сразу умолк и шарахнулся от доктора в сторону. Сам себе зажал ладонью рот. — Ну вот, так-то лучше, — сказал Коровин. Как идут опыты над вашим верным Санчо Пансой? Где он, кстати, наверху? Поняв, что речь идет о Бердичевском, Полина Андреевна затаила дыхание. Я здесь раздался из полумрака. Хорошо знакомый ей голос Матвея Бенцоновича только какой-то странно вялый. То, что Лисицына приняла за ворох старого трепья, сваленного в кресло, шевельнулось и произнесло далее. «Здравствуйте, сударь! Здравствуйте, сударыня! Можете ли вы простить меня за то, что я не поздоровался раньше? Я не думал, что мое скромное присутствие может иметь для кого-то значение. Вы, сударь, сказали сан Это из романа испанского писателя Мигуэля Сервантеса». «Вы имели в виду меня? Ради Бога, простите, что я не встаю. Совершенно нет сил. Я знаю, как это неучтиво, особенно перед дамой. Извините, извините мне, нет прощения». Матвей Бенсонович еще довольно долго извинялся, все тем же жалким, потерянным тоном, какого Полина Андреевна никогда прежде у него не слышала. Она порывисто повернула колпак лампы, чтобы сидящий попал в освещенный круг и охнула. «О, как страшно изменился!» «Остроглазый, энергичный товарищ губернского прокурора. Казалось, в его теле не осталось ни единой кости. Он был сгорблен, плечи обвисли, руки безвольно лежали на коленях. Часто моргающие глаза смотрели безо всякого выражения, а губы все шевелились, шевелились, лепеча бесчисленные, постепенно затухающие извинения». «Господи, что с вами стряслось!» — в ужасе вскричала Лисицына, забыв обо всех своих хитроумных планах. Идя в седьмой коттедж, Полина Андреевна была готова к тому, что Матвей Бенцонович, которому и раньше доводилось видеть ее в обличии московской дворянки, узнает старую знакомую и придумал на этот случай правдоподобное объяснение. Но теперь стало ясно, что опасения на сей счет напрасны, Бердичевский медленно перевел взгляд на молодую даму, прищурился и вежливо сказал, «Со мной стряслась очень неприятная вещь. Я сошел с ума. Извините, но с этим ничего нельзя поделать. Мне, право, ужасно стыдно. Извините, ради бога». Коровин подошел к больному, взял безвольную руку за запястье, пощупал пульс. «Это я, доктор Коровин. Вы не могли меня забыть». «Мы виделись только нынче утром». «Теперь я вспомнил». Медленно, как болванчик, покивал Бердичевский. «Вы начальник этого заведения. Извините, что сразу вас не узнал. Я не хотел вас обидеть. Я никого не хотел обидеть никогда. Простите меня, если можете. Прощаю». Быстро перебил Донат Савич и, полуобернувшись, пояснил спутнице. Если его не останавливать, он будет извиняться часами. Какие-то неиссякаемые бездны вселенской виноватости. Наклонился к пациенту, приподнял ему пальцами века. Да, опять скверно спали. Что, снова Василиск? Матвей Бенсонович, не шевелясь и даже не попытавшись закрыть отопыренное веко, заплакал тихо, жалостно, безутешно. Да, он заглядывал ко мне в окно. Стучал и грозил, он приходит красть мой разум, у меня и так почти ничего не осталось, а он все ходит, ходит. Сначала я разместила его на том диване, — показал Короину в темный угол. Но ночью в окно господину Бердичевскому повадился стучать черный монах. Тогда я велел стелить наверху, в обсерватории. Две ночи прошли спокойно, а теперь, видите, у Василиска выросли крылья, уже и второй этаж ему нипочем. — Да, — вскликнул товарищ прокурора, — ему все равно. Я закричал формулу, и он отодвинулся, растаял. — Все ту же? Верую, Господи? Да. — Ну вот, видите, вам нечего бояться. Это Василиск боится вашей магической формулы. Бердичевский дрожащим голосом прошептал. — Ночью он придет снова, украдет последнее, и тогда я забуду, кто я — «Я превращусь в животное, это доставит вам массу неудобств, ведь вы не ветеринар, вы не лечите животных, я заранее прошу меня извинить». «Да», — вздохнул Донат Савич, обескураженно потирая подбородок. «Можно, конечно, дать на ночь морфиогенам, но неизвестно, что ему приведется во сне, возможно, что-нибудь и похуже, что же делать». Сердце Полины Андреевны разрывалось от сочувствия к больному, но как ему помочь, она не знала. «Морфиогенум чушь!» — пробурчал Лямпе. «Ко мне. И очень просто. Вдвоем. Мне все равно. Ему не страшно». «Постелить ему у вас в спальне? Вы это хотите сказать?» — встрепенулся Коровин. «Что ж, если он не возражает, возможно, это выход». «Эй вы!» — крикнул физик Бердичевскому, будто глухому. «Хотите у меня? Только храплю!» Больной суетливо зашарил по подлокотникам, поднялся из кресла, замахал руками. Слезливая апатия вдруг сменилась чрезвычайным волнением. «Очень хочу, я буду вам необычайно, беспрецедентно признателен. С вами спокойно, храпите сколько угодно, господин Лямпе, это даже еще лучше. Я вам так благодарен, так благодарен!» «Черт ли мне в благодарности!» — грозно крикнул Лямпе. «А террор вежливостью выгоню!» Матвей Бенцонович попробовал было извиняться за свою вежливость, но физик прикрикнул на него еще решительней, и больной затих. Когда доктор и его гости стали прощаться, свихнувшийся следователь робко спросил госпожу Лисицыну, «Мы не встречались прежде? Нет? Извините, извините, я, должно быть, ошибся. Мне так неловко, не сердитесь». Полина Андреевна от жалости чуть не разревелась. Скандал На обратном пути госпожа Лисицына выглядела печальной и задумчивой. Доктор же, напротив, кажется, пребывал в отменном расположении духа. Он то и дело поглядывал на свою спутницу, загадочно улыбаясь, а один раз даже потер руки, словно в предвкушении чего-то интересного и приятного. Наконец Донат Савич нарушил молчание. «Ну, Спалина Андреевна, я исполнил вашу просьбу. Показал вам лямпим. Теперь ваш черед. Помните уговор? Долг платежом красен». «Как же мне с вами расплатиться?» — обернулась к нему и отметив, что глаза психиатра хитро поблескивают. «Самым необременительным образом. Оставайтесь у меня отужинать». «Нет, право, поспешно добавил Коровин, увидев тень, пробежавшую по лицу дамы. «Это будет совершенно невинный вечер. Кроме вас приглашена еще одна особа». А повар у меня отличный, Мэт Арман, выписан из Марселя. Монастырской кухни не признает. На сегодня сулил подать филечки новорожденного ягненка с соусом де лисьо, фаршированных раковыми шейками судачков, пирожки миньон и много всякого другого. После я отвезу вас в город. Неожиданное приглашение было Полине Андреевне, кстати, но согласилась она не сразу». — Что за особа? — Прекрасная с собой барышня, весьма колоритная, — с непонятной улыбкой ответил доктор. — Уверен, что вы с ней друг другу понравитесь. Госпожа Лисицына подняла лицо к небу, посмотрела на выползавшую из-за деревьев луну, что-то прикинула. — Что ж, фаршированные судачки, это звучит заманчиво. Не успели сесть за стол, сервированный на три персоны, как прибыла колоритная барышня. За окном послышался легкий перестук копыт, звон бруи, и минуту спустя в столовую стремительно вошла красивая девушка, а может быть молодая женщина, в черном шелковом платье. Откинула с лица невесомую вуаль, звонко воскликнула «Андре» и осеклась, увидев, что в комнате еще есть некто третий. Лисицына узнала в порывистой барышне ту самую особу, что встречала на пристани капитана Иону, да и красавица, вне всякого сомнения, тоже ее вспомнила. Тонкие черты, как и тогда на причале, исказились гримасой, только еще более неприязненной. Затрепетали ноздри, тонкие брови сошлись к переносице. Слишком, по мнению Полины Андреевны, даже непропорционально большие глаза заискрились злыми огоньками. Ну вот, все и в сборе, весело объявил Донат Савич, поднимаясь. Позвольте представить вас друг другу. Лидия Евгеньевна Борейка, прекраснейшая из дев хнаанских, а это Полина Андреевна Лисицына, московская паломница. Рожеволосая дама кивнула черноволосой с самой приятной улыбкой, оставшейся без ответа. «Андре!» Я тысячу раз просил не напоминать мне о моей чудовищной фамилии. Вскричала госпожа Борейка голосом, который мужчина, вероятно, был бы охарактеризован как звенящий, госпоже Лисицыной же он показался неприятно пронзительным. — Что чудовищного фамилии Борейка? — спросила Полина Андреевна, улыбнувшись еще приветливей, и повторила, как бы пробуя на вкус. — Борейка, Борейка... «Самая обыкновенная фамилия». «В том-то и дело», — серьезным видом пояснил доктор. «Мы терпеть не можем всего обыкновенного, и это вульгарно». «Вот, Лидия Евгеньевна, это звучит мелодично, благородно». «Скажите», — обратился он к брюнетке, сохраняя всю ту же почтительную мину, «отчего вы всегда в черном? Это траур по вашей жизни». Полина Андреевна засмеялась, оценив начитанность Коровина, однако Лидия Евгеньевна цитату из новомодной пьесы, кажется, не распознала. — Я оскорблю о том, что в мире больше нет истинной любви, — мрачно сказала она, садясь за стол. Трапеза и в самом деле была восхитительна. Доктор не обманул. Проголодавшаяся за день Полина Андреевна отдала должное и тарталеткам с тертыми артишоками, и пирожкам миньон с телячьим сердцем, и крошечным канапе рояль. Ее тарелка волшебным образом опустела, была вновь наполнена закусками и вскоре опять стояла уже пустая. Однако кое в чем, Коровин все же ошибся. «Женщины!» друг другу, явно не понравились. Особенно это было заметно по манерам Лидии Евгеньевны. Она едва пригубила игристое вино, кушанием вообще не притронулась и смотрела на свою с виз нескрываемой неприязнью. В своей обычной монашеской ипостась Полина Андреевна, несомненно, нашла бы способ умягчить сердце ненавистницы истинно христианским смирением, Но роль светской дамы вполне оправдывала иной стиль поведения. Оказалось, что госпожа Лисицына превосходно владеет британским искусством лукингдауна. То есть взирание сверху вниз, разумеется, в переносном смысле, ибо рост мадемуазель Барейка была выше. Это не мешало Полине Андреевне поглядывать на нее поверх надменно воздетого веснущатого носа и время от времени делать бровями едва заметные удивленные движения, которые, будучи произведены столичной жительницей, одетой по последней моде, так больно ранит сердце любой провинциалки. «Милые пуфики», — говорила, к примеру, Лисицына, указывая подбородок на плечи Лидии Евгеньевны, Я сама их прежде обожала. Безумно жаль, что в Москве перешли на облегающие. Или вдруг вовсе переставала обращать внимание на бледную от ярости брюнетку, затеяв с хозяином продолжительный разговор о литературе, которого госпожа Борейка поддержать не желала или не умела. Доктора, кажется, очень забавляло разворачивавшееся на его глазах бескровное сражение, и он еще норовил подлить масло в огонь. Сначала произнес целый панигирик в адрес рыжих волос, которые, по его словам, служили верным признаком неординарности натуры. Полине Андреевне слушать про это было приятно, но она поневоле ежилась от взгляда Лидии Евгеньевны, которая, вероятно, с удовольствием выдрала бы превозносимые Донатом Савичем огненные локоны до последнего волоска. Даже чудесный аппетит московской богомолки послужил коровину поводом для комплимента. Заметив, что тарелка Полина Андреевна опять пуста, и подав знак лакею, Донат Савич сказал, «Всегда любил женщин, которые не жеманятся, а хорошо и с удовольствием едят. Это верный признак вкуса к жизни. Лишь так кто умеет радоваться жизни, способна составить счастье мужчины». На этой реплике ужин, собственно, и завершился скоропостижным, даже бурным образом. Лидия Евгеньевна отшвырнула сияющую вилку, так и незамутненную прикосновением к пище, всплеснула руками, как раненая птица, крыльями. — Мучитель, палач! — закричала она так громко, что на столе задребезжал хрусталь. — Зачем ты терзаешь меня? А она, она, метнув в госпожу Лисицыну взгляд, Лидия Евгеньевна бросилась вон из комнаты. Доктор и не подумал за ней бежать. Наоборот, вид у него был вполне довольный. Потрясенная прощальным взглядом экзальтированной барышни, взглядом, который горел неистовой, испепеляющей ненавистью, Полина Андреевна вопросительно обернулась к коровину. — Извините, — пожал плечами тот, — я вам сейчас объясню смысл этой сцены. — Не стоит... — холодно ответил Лисицына, поднимаясь. — Увольте меня от ваших объяснений. Теперь я слишком хорошо понимаю, что вы предвидели такой исход и употребили мое присутствие в каких-то неизвестных мне, но скверных целях. Донат Савич вскочил, выглядя уже недовольным, растерянным. — Клянусь вам, ничего скверного. То есть, конечно, с одной стороны, я виноват перед вами в том, что... Полина Андреевна не дала ему договорить, и я не стану вас слушать. Прощайте. Погодите, я обещала отвезти вас в город, если, если мое общество вам так неприятно, я не поеду, но позвольте хотя бы дать вам экипаж. Мне от вас ничего не нужно. Терпеть не могу интриганов и манипуляторов, сердито сказала лисица, но уже в передний, набрасывая на плечи плащ. Не нужно меня отвозить, я уж как-нибудь сама. Но ведь поздно, темно, ничего. Я слышала, что разбойников на Ханаане не водится, А привидений я не боюсь. Гордо повернулась, вышла. Одна из рати. Оказавшись за порогом коровинского дома, Полина Андреевна ускорила шаг. За кустами накинула на голову капюшон, запахнула свой черный плащ поплотнее и сделалась почти совершенно невидимой в темноте. При всем желании коровину теперь было бы непросто отыскать в осенней ночи свою обидчивую гостью. Если уж сказать всю правду, Полина Андреевна на доктора нисколько не обиделась, Да и вообще нужно было еще посмотреть, кто кого использовал во время несчастливо завершившегося ужина. Несомненно, у доктора имелись какие-то собственные резоны позлить черноокую красавицу, но и госпожа Лисицына разыграла роль столичной снобки неспроста. Все устроилось именно так, как она замыслила. Полина Андреевна осталась посреди клиники в совершенном одиночестве и с полной свободой маневра. Для того и тальма была сменена на длинный плащ, в котором так удобно передвигаться во мраке, оставаясь почти невидимой. Итак, цель репризы, приведшей к скандалу и ссоры, была достигнута, теперь предстояло выполнить задачу менее сложную. Отыскать в роще оранжерею, где межтропических растений обретается несчастный Алеша Ленточкин. С ним нужно было увидеться в тайне от всех и в первую голову от владельца лечебницы. Госпожа Лисицына остановилась посреди аллеи и попробовала определить ориентиры. Давеча, проходя с Донат Савичем к дому сумасшедшего художника, она видела справа над живой изгородью стеклянный купол. Верно, это и была оранжерея. Но где то место? В ста шагах или в двух стах? Полина Андреевна двинулась вперед, вглядываясь во тьму. Вдруг из-за поворота кто-то вышел ей навстречу быстрой, дерганной походкой. Лазучица едва успела замереть, прижавшись к кустам. Некто долговязый, сутулый шел, размахивая длинными руками. Вдруг остановился в двух шагах от затаившейся женщины и забормотал. Так, снова и четче. Бесконечность Вселенной означает бесконечную повторяемость вариантов сцепления молекул. А это значит, что сцепление молекул, именуемое мною, повторено еще бесчетное количество раз, из чего вытекает, что я во Вселенной не один, а меня бесчисленное множество, и кто именно из этого множества сейчас находится здесь, определить абсолютно невозможно. Еще один из коллекций интересных людей доктора Коровина, догадалась Лисицына. Пациент удовлетворенно кивнул сам себе и прошествовал мимо. Не заметил, фуф. Переведя дыхание, Полина Андреевна двинулась дальше. Что это блеснуло под луной справа? Кажется, стеклянная кровля, оранжерея? Именно что оранжерея, да преогромная, настоящий стеклянный дворец. Тихонько скрипнула прозрачная, почти невидимая дверь, и лисица дохнула в лицо диковинными ароматами, сыростью, теплом. Она сделала несколько шагов по дорожке, зацепилась ногой не то за шланг, не то за лиану, задела рукой какие-то колючки, вскрикнула от боли, прислушалась тихо. Приподнявшись на цыпочки, позвала. — Алексей Степанович. Ничего, ни единого шороха. Попробовала громче. «Алексей Степанович!» «Алеша! Это я, Пелагия!» Что это за шуршало неподалеку? «Чьи-то шаги?» Она быстро двинулась навстречу звуку, раздвигая ветки и стебли. «Отзовитесь! Если вы будете прятаться, мне нипочем вас не найти!» Глаза понемногу привыкли к темноте, которая оказалась не такой уж непроницаемой. Бледный свет беспрепятственно проникал сквозь стеклянную крышу, отражаясь от широких глянцевых листьев, посверкивал на каплях росы, сгущал причудливые тени. <свеч> <свеч> Захлебнулась криком Полина Андреевна, схватившись за сердце. Прямо у нее перед носом, слегка покачиваясь, свисала человеческая нога, совсем голая, тощая, сметанно-белая в тусклом сиянии луны. Здесь же, в нескольких дюймах, но уже не на свету, а в тени, болталась и вторая нога. Господи! Господи, закрестилась госпожа Лисицына, но поднять голову побоялась. Знала уже, что там увидит. Висельника с выпученными глазами, вывалившимся языком растянутой шеей. Собравшись с духом, осторожно дотронулась до ноги, успела ли остыть? Нога вдруг отдернулась. Сверху донеслось хихиканье, и Полина Андреевна с воплем, еще более пронзительным, чем предыдущий, отскочила назад. На толстой, разлапистой ветке неведомого дерева нет, не висел, а сидел Алеша Ленточкин, безмятежно побалтывая ногами. Его лицо было залито ярким лунным светом, но Полина Андреевна едва узнала былого Керубину. Так он исхудал. Спутанные волосы свисали клоками. Щеки утратили детскую припухлость, ключицы и ребра торчали, словно спицы под натянутым зонтиком. Госпожа Лисицына поспешно отвела взгляд, непроизвольно опустившийся ниже дозволенного, но тут же сама себя устыдила. Перед ней был не мужчина, а несчастный заморож. Уже не задорный щенок, некогда тявкавший на снисходительного отца Митрофани, а, пожалуй, брошенный волчонок, некормленный, больной, шалудивый. — Щекотно, — сказал Алексей Степанович, и снова хихикнул. — Слезай, Лёшенька, Спускайся, — попросила она, хоть прежде называла Ленточкина только по имени-отчеству и на «вы». Но странно было бы соблюдать церемонии со скорбным рассудком мальчишкой, да еще голым. — Ну же, ну! — Полина Андреевна протянула ему обе руки. — Это я, сестра Пелагия. — Узнал? В прежние времена Алексей Степанович и духовная дочь Преосвященного сильно недолюбливали друг друга. Раза два дерзкий юнец даже пробовал зло подшутить над Иннокеней, однако получил неожиданно твердый отпор и с тех пор делал вид, что не обращает на нее внимания. Но сейчас было не до былой ревности, не до старых глупых счетов. Сердце Полины Андреевны разрывалось от жалости. «Вот смотри, что я тебе принесла!» Ласково, как маленькому, сказала она и стала вынимать из висевшего на шее рукодельного мешка тарталетки, канапешки и пирожки-миньончики, ловко похищенные из тарелки во время ужина. Получалось, что не такой уж исполинский аппетит был у гостя доктора Коровина. Обнаженный фавн жадно потянул носом воздух и спрыгнул вниз. Не устоял на ногах, покачнулся, упал. Совсем слабенький охнула Полина Андреевна, обхватывая мальчика за плечи. На, на, поешь. Упрашивать Алексея Степановича не пришлось. Он жадно схватил сразу два миньончика, запихнул в рот, еще не проживав, потянулся еще. Еще неделя, много две, и умрет, вспомнила лисица на слова врача и закусила губу, чтоб не заплакать. Ну и что с того, что она, проявив чудеса изобретательности, пробралась сюда? Чем она может помочь? Да и Ленточкин, как видно в расследовании, тоже не помощник. «Потерпите, мой бедный мальчик», — приговаривала она, гладя его по спутанным волосам. «Если тут козни дьявола, то Бог все равно сильнее. Если же это происки злых людей, то я их распутаю. Я непременно спасу вас, обещаю». Смысл слов безумцу вряд ли был понятен, но мягкий, нежный тон нашел отклик в его заплутавшей душе. Алеша вдруг прижался головой к груди утешительницы и тихонько спросил. «Еще придешь? Ты приходи, а то скоро он меня заберет». «Придешь?» — Полина Андреевна молча кивнула. Говорить не могла, душили из последних сил сдерживаемые слезы. Лишь когда вышла из оранжереи и удалилась от стеклянных стен подальше в рощу, наконец сдала себе волю, села прямо на землю и отплакала разом за всех. Из-за погубленного Ленточкина, из-за погасшего, пришибленного Матвея Бенционовича, из-за самоубийцу Лагранжа, из-за надорванное сердце Преосвященного Митрофания плакала долго, может, полчаса, может, и час. Но все не могла успокоиться. Уж луна добралась до самой середины небосвода, где-то в лесу заухал филин, в окнах больничных коттеджей один за другим погасли огни, а ряженая монахиня все лила слезы. Неведомый, но грозный противник бил без промаха, и каждый удар влек за собой ужасную невозвратимую потерю. Доблестное войско заволжского архиерея, Защитника добра и гонителя зла было перебито, И сам полководец лежал поверженный На ложе тяжкой, быть может, смертельной болезни. Из всей Митрофаневой рати уцелела она одна, Слабая и беззащитная женщина, Все бремя ответственности теперь на ее плечах, И отступать некуда. От этой устрашающей мысли Слезы из глаз госпожи Лисицыной не полились еще пуще, как следовало бы, а парадоксальным образом вдруг взяли и высохли. Она спрятала вымокший платок, поднялась и пошла вперед через кусты. Ночью В обители скорби. Теперь двигаться по территории было легче. Полина Андреевна уже лучше представляла себе географию клиники, да и высокая луна сияла ярко. Мимоходом, подивившись мягкости островного мелкоклимата, даже в ноябре щедро на такие ясные и нехолодные ночи, окрепшая духом воительница сначала отправилась к дому хозяина клиники но окна белого украшенного и особняка были темны, доктор уже спал. Лисицына немного постояла, прислушиваясь, ничего примечательного не услышала и пошла дальше. Теперь ее путь лежал к коттеджу номер три, обиталищу безумного художника. Есихин не спал. Его домик не только светился, но в сияющем прямоугольнике окна еще и мелькала порывистая тень. Полина Андреевна обошла третий вокруг, чтобы заглянуть внутрь с противоположной стороны. Заглянула. Канон Петрович, быстро перебегая вдоль стены, дописывал на пано вечер, лунные блики, пятнавшие поверхность земли. Теперь картина приобрела абсолютную законченность и своим совершенством не уступала, а, пожалуй, и превосходила волшебство настоящего вечера но госпожу Лисицыну занимала лишь та часть холста, где художник изобразил вытянутый черный силуэт на паучьих ножках. Полина Андреевна смотрела на него довольно долго, будто пыталась решить какую-то мудреную головоломку. Потом Есихин сунул кисть за пояс и полез на стремянку, установленную посреди комнаты. Наблюдательница прижалась к стеклу с щекой и носом, чтобы подглядеть, чем этот художник будет заниматься наверху. Оказалось что, покончив с вечером, канон Петрович сразу взялся дописывать ночь, не дал себе ни малейшей передышки. на покачала головой, дальше подглядывать не стала. Следующим пунктом намеченного маршрута был расположенный по соседству коттедж номер семь, где проживал физик Лямпе со своим постояльцем. Здесь тоже не спали. В окнах всего первого этажа горел свет, Полина Андреевна вспомнила спальню от входа слева, лаборатория справа. Матвей Бенционович должно быть в спальне. Она взялась руками за подоконник, ногой оперлась на приступку и заглянула внутрь. Увидела две кровати. Одна была застеленной, пустой. У другой горела лампа. На высоко взбитых подушках полусидел-полулежал человек, Нервно поводивший головой то влево, то вправо, Бердичевский. Лазучца вытянула шею, чтобы посмотреть, в комнате ли лямпе, и застежка капюшона щелкнула по стеклу. Едва слышно. Однако Матвей Бенцонович встрепенулся, повернулся к окну. Лицо его исказилось от ужаса. Товарищ прокурор сделал судорожное движение нижней челюстью, будто хотел крикнуть, но тут его глаза закатились и он без чувств уронил голову на подушку. Как скверно! Полина Андреевна даже вскрикнула от досады. Ну, конечно, увидев в окне черный силуэт с опущенным на лицо капюшоном, несчастный больной вообразил, что к нему снова явился Василиск. Нужно было вывести Матвея Бенсоновича из этого заблуждения, пусть даже ценой риска. Уже не таясь, Она прижалась к стеклу, убедилась, что физика в спальне нет, и начала действовать. Окно, разумеется, было заперто на задвижку, но учительница гимнастики хватила и при открытой форточке. Лисицына сбросила сковывающие движения плащ на землю и, явив чудеса гибкости, в два счета пролезла в узкое отверстие. Оперлась пальцами о подоконник, сделала замечательный кульбит в воздухе, Юбка раздулась не вполне приличным колоком, но свидетелей ведь не было, и ловко опустилась на пол. Шуму произвела самый минимум. Полина Андреевна подождала, не донесутся ли из коридора шаги. Но нет, все обошлось. Должно быть, физик был слишком увлечен своими диковинными опытами. Придвинув к постели стул, она осторожно погладила лежащего по впалым щекам, по желтому лбу, Пострадальчески сомкнутым веком. Смочила платок водой, стоявшего на тумбочке стакана, Потерла больному виски, и ресницы Бердичевского дрогнули. — Матвей Бенсонович, это я, Пелагия! — прошептала женщина, наклонившись к самому его уху. Тот открыл глаза, увидел веснущее лицо с тревожно расширенными глазами и улыбнулся. «Сестра? Какой хороший сон! И владыка здесь!» Бердичевский повернул голову, видимо, надеясь, что сейчас увидит и отца Митрофания. Не увидел — расстроился. «Когда не сплю, плохо!» — пожаловался он. «Вот бы совсем не просыпаться!» «Совсем не просыпаться — это лишнее!» — Полина Андреевна все гладила бедняжку по лицу. «А вот сейчас поспать вам было бы кстати!» Закройте глаза, вздохните поглубже. Глядишь, и владыка приснится. Матвей Бенсонович послушно зашмурился, задышал глубоко, старательно. Видно, очень уж хотелось, чтобы приснился преосвященный. — Может быть, все еще не так плохо, — сказала себе в утешение Полина Адревна. Когда называешься, узнает, и владыку помнит. Поглядывая на дверь, госпожа Лисицына заглянула в тумбочку. Ничего примечательного. Платки, несколько листков чистой бумаги, портмана деньги фотокарточка жены. Зато под кроватью обнаружился желтый саквояж свиной кожи. У замка медная табличка с монограммой F.S. Лагранж». Внутри оказались собранные Бердичевским следственные материалы — протокол осмотра тела самоубийцы, письма Алексея Степановича Преосвященному, завернутый в тряпку револьвер. Полина Андреевна только головой покачала. Хорош, коровин, нечего сказать, не удосужился в вещи пациента заглянуть. И еще два предмета непонятного происхождения. Белая перчатка с дыркой и батистовый платок грязный. Саквояж госпожа Лисицына решила взять с собой. Зачем он теперь Бердичевскому? Осмотрелась, нет ли в комнате еще чего полезного. Увидела на тумбочке у кровати лямпе пухлую тетрадь. Поколебавшись, взяла, поднесла к горящей лампе, стала перелистывать Увы, понять что-либо во всех этих формулах, графиках и аббревиатурах было невозможно. Да и почерк у физика был не более вразумительный, чем его манера разговаривать. Полина Андреевна разочарованно вздохнула, раскрыла титульный лист. Там в качестве эпиграфа более или менее разборчиво было выведено «Измерить все, что поддается измерению, а что не поддается сделать измеряемым». Галилео Галилеи. Однако пора было и честь знать. Положив тетрадь на место, незваная гостья полезла через форточку обратно. Сначала выбросила наружу сагвояж, ломаться там вроде было нечему. Потом протиснулась сама. До земли было дальше, чем до полу, но кульбит вновь удался на славу. Гутоперчевая прыгуня благополучно приземлилась на корточки, выпрямилась и замотала головой. После освещенной спальни ночь показалась глазам беспросветной, да и луна, как на грех, спряталась за облаком. Госпожа Лисицына решила подождать, пока зрение свыкнется с мраком, оперлась рукой о стену. Но со слухом у Полины Андреевны все было в порядке, и потому, услышав за спиной шорох, Она быстро повернулась. Близко, в какой-нибудь сажене, из тьмы наплывала узкая черная фигура. Обомлевшая женщина явственно увидела остроконечный колпак с дырками для глаз, заметила, как страшный силуэт повернулся вокруг собственной оси, а потом раздался свист рассекаемого воздуха, и на голову госпожи Лисицыной сбоку обрушился страшной силой удар. Полина Андреевна опрокинулась навзничь, упав спиной на Лагранжев саквояж. Новые грехи В полной мере понесенный ущерб пострадавшая смогла оценить лишь утром. Под стеной коттеджа номер семь, она пролежала без чувств неизвестно сколько, в себя пришла от холода. Пошатываясь держась за голову, добрела до гостиницы, сама не помнила как. Не раздеваясь, упала на кровать и сразу провалилась в тягостное, граничащее с обмороком забытия. Пробудилась поздно, перед самым полуднем, и села к туалетному столику смотреть на себя в зеркало. А посмотреть было на что. Непонятно, каким образом бесплотный призрак, да еще с расстояния в сажень, сумел сбить Полину Андреевну с ног, но удар, пришедшийся по виску и скуле, получился вполне материальный. Сбоку от левого глаза налился огромный густо-багровый кровопотек, расплывшийся вниз и вверх чуть не на пол лица. Даже само воспоминание об ужасном и мистическом происшествии отчасти поблекло, вытесненное скорбью по поводу собственного безобразия. Госпожа Лисицына малодушно повернулась к зеркалу неповрежденным профилем и скосила глаза — Получилось вполне пристойно. Но потом снова обернулась анфас и застонала. Ну а если посмотреть слева, то лицо, вероятно, и вовсе напоминало какой-то баклажан. Вот она, краса плотская, прах и тлен. Вся цена ей, одна увесистая затрещина, сказала себе Полина Андреевна, вспомнив о своем лишь на время отмененном монашеском звании. Мысль была правильная, даже похвальная, но утешение не принесла. Главное, как в этом виде на улицу выйти, не сидеть же в номере неделю, пока синяк не пройдет. Нужно что-то придумать. С тяжким вздохом и чувством вины Лисицина достала из чемодана косметический набор. Еще один комплимент от туристической конторы. Кук энд Конторович, полученный одновременно с уже поминавшимся рукодельным саком. Только косметикой, в отличие от полезного мешочка, паломница пользоваться, разумеется, не собиралась. Думала подарить какой-нибудь мирянке. И вот на тебе. — Хороша, накинь, нечего сказать, — мысленно горевала Полина Андреевна, запудривая безобразное пятно. И еще завидовала брюнеткам. У них кожа толстая, смуглая, заживает быстро а рыжим, при их белокожести, синяк — просто катастрофа. Все равно получилось скверно, даже с косметикой. В развратном Петербурге или легкомысленной Москве в этом виде, пожалуй, еще можно бы на улице показаться, особенно если прикрыться вуалью. Но в богомольном Арарате нечего и думать. Пожалуй, побьют камнями, как евангельскую блудницу. Как же быть? пудре выходить нельзя, без пудры с синяком тоже нельзя, и время терять опять-таки невозможно. Думала, думала и придумала. Оделась в самое простое платье из черного тибета, голову повязала богомольным платком, потуже до самых уголков глаз. Высовывавшуюся часть синяка забелила, если не приглядываться, ничего почти незаметно. Прошмыгнула к выходу, прикрыв щеку платком. Желтый саквояж несла с собой, оставить в номере не рискнула. Известно, какова в гостиницах прислуга всюду нос сует, в вещах роется. Не приведи Господь обнаружит револьвер или протокол. Не столь уж велика нож, рук не оттянет. На улице богомолка опустила глаза долу и эта, к тихой смиренницей, дошла до главной площади, где еще вчера приметила лавку иноческого платья. Купила у монаха-сидельца за 3 рубля 75 копеек наряд послушника. Скуфейку, мухаяровый подрясник, матерчатый пояс. Чтоб не вызывать подозрений, сказала, что приобретает в подношение монастырю. Сидельц нисколько не удивился. Облачение братья и паломники дарили часто, для того и лавка. Стало быть, приходилось затевать новый маскарад. Еще неприличнее и кощунственнее первого. А что прикажете делать? Опять же, передвижение в обличье скромного монашка сулило некоторую дополнительную выгоду, только теперь пришедшую по линии в голову. Эту-то новую идею она и обдумывала, высматривая подходящее место для переодевания. Шла улицами, где поменьше прохожих, смотрела по сторонам, то ли от последствий удара, То ли из-за расстройства по поводу обезображенной внешности, госпожа Лисицына пребывала сегодня в каком-то нервическом беспокойстве. С тех самых пор, как вышла из пансиона, не оставляло ее странное чувство, трудно выразимое словами, словно она теперь не одна, словно присутствует рядом еще кто-то незримый, то ли доглядывает за ней, то ли к ней присматривается. И внимание это было явно злого, недоброжелательного толка. Ругая себя за суеверие и бабью впечатлительность, Полина Андреевна даже несколько раз оглянулась. Ничего такого не заметила. Ну, идут по своим делам какие-то монахи. Кто-то стоит у тумбы, читает церковную газету. Кто-то наклонился за упавшими спичками. Прохожие как прохожие. А после... Они нехорошем чувстве Лисицына забыла, потому что обнаружила отличное место для переменной обличия и, главное, всего в пяти минутах ходьбы от непорочной девы. На углу набережной стоял заколоченный павильон с вывеской «Святая вода, автоматы» фасадом к променаду, тылом к глухому забору. Полина Андреевна дощатую будку обошла, юркнула в щель И вот удача дверь оказалась закрыта на самый, что ни на есть, простейший навесной замок. Предприимчивая дама немножко поковырялась в нем вязальной спицей. Прости, Господи, за это прегрешение. да и проскользнула внутрь. Там, вдоль стенок, стояли громоздкие металлические ящики с краниками, а посредине было пусто. Сквозь щели между досками просачивался свет, доносились голоса гуляющей по набережной публики. В самом деле, место было просто замечательное. Лисица на быстро сняла платье, заколебалась, как бы с панталонами, оставила. Подрясник длинный будет не видно, да и теплее, ведь на дворе не июль. Башмаки, хотя уже подобные тупоносы, как полагалось по последней моде все же были щеглеваты для послушника. Но Полина Андреевна припорошила их пылью и решила, что сойдет. Женщины, в особенностях, иноческой обуви не разбираются, а монахи — мужчины, и, значит, на подобные мелочи ненаблюдательны, вряд ли обратят внимание. Мешочек с вязанием оставила на шее. Ну, как ожидать, где придется, или наблюдение вести? Вязанием многие из монахов утешаются. Будет неподозрительно, а под перестук спиц лучше думается. Сунул мешочек под одеяние, пусть висит. Соквояж спрятала между автоматами. Недлинные волосы из-под шапки выпустила, одернула подрясник, пудру стерла рукавом. В общем вошла в павильон святой воды скромная молодая дама, а минут через десять вышел худенький рыжий монашек, совершенно непримечательный, если, конечно, не считать, здоровенного синичины на левом профиле. Сплошные загадки Если до сего момента действия расследовательницы были еще более или менее понятны, то теперь, вздумайся кому-нибудь следить за лисицей со стороны, наблюдатель пришел бы в совершенное недоумение, так как логики в поведении паломницы не просматривалось решительно никакой. Впрочем, во избежание двусмысленности придется вновь привести именование героини нашего повествования в соответственность ее новому облику, как это уже было сделано однажды. Иначе не избежать двусмысленных фраз, вроде «Полина Андреевна заглянула в братские кельи», ибо, как известно во внутренние монашеские покои, вход женщинам строжайше воспрещен. Итак, мы последуем не за сестрой Пелагией и не за вдовой Лисицыной, а за неким послушником, который, повторяем, вел себя в этот день, очень странно. В протяжении двух или двух с половиной часов, начиная с полудня, юного инока можно было увидеть в самых разных частях города, в пределах собственного монастыря и даже, увы, в уже упоминавшихся братских кельях. Судя по ленивой походке, слонялся он безо всякого дела, вроде как от скуки, Тут постоит, послушает, там поглазеет. Несколько раз праздно шатающегося отрока останавливали старшие монахи, а один раз даже мирохранители. Строго спрашивали, кто таков да откуда синяк? Не от пьяного ли, не от рукосуйного ли дела? Юноша отвечал смиренно, тоненьким голоском, что звать его Пелагием, что прибыл он в со священного Валаама по малому послушанию, а синяк на личности от того, что отец Келлер за нерадивость поучил. Это разъяснение всех удовлетворяло, ибо суровый нрав отца Келлера был известен, и поученные, кто с синяком, кто с шишкой, кто с отопыренным красным мухом, на улицах в монастыре попадались нередко. Монашек кланялся и шел себе дальше. Часам к трем пополудни Пелагей забрёл, за город и оказался под постной косы напротив окольничьего острова. Место это в последние недели у паломников и местных жителей прослыло муторным, и оттого берег был совсем безлюден. Послушник прошелся по косе, добрался до самого ее края, принялся скакать с камня на камень, удаляясь все дальше в сторону острова. С непонятной целью тыкал в воду, подобранной где-то палкой. У одного из волнов долго сидел на корточках и шарил в холодной воде руками, будто рыбу ловил. Ничего не выловил, однако чему-то обрадовался и даже захлопал озявшими ладошами. Вернулся к началу косы, где была привязана старая лодка. Пристроился рядышком на камне и заработал вязальными спицами, то и дело поглядывая по сторонам. Довольно скоро появился тот, кого отрок, по всей видимости, поджидал. По тропинке, что вела к берегу от старой часовенки. шел монах довольно неблагостного вида. бородой, кустобровый, с большим мятым лицом и сизым пористым носом. Пелаги вскочил ему навстречу, низко поклонился. Они выли и есть достопочтенный старец Клеопа. Но я... Монах Муроб покатился на паренька, зачерпнул широкой ладонью воды из озера, попил. — Тебе чего? Он страдальчески выдохнул, обдав послушника кислым запахом перегара, стал доставать из кустов весла. — Пришел молить вашего святого благословения, — тоненьким тенарком молвил Пелагий. Брат Клеоб сначала удивился, однако по своему нынешнему состоянию души и тела Был более склонен не к изумлению, а к раздражительности, поэтому замахнулся на мальчишку увесистым кулачиной. — Шутки шутить! Я тебе дам благословение, щенок рыжий! Я тебе сейчас второй глаз подобью! Монашка отбежал на несколько шагов, но не ушел. — А я вам думал полтинничком поклониться, — сказал он и точно. Достал из рукава серебряную монету, показал. Дайк. Лодочник взял полтинник, погрыз желтыми прокопченными зубами, остался доволен. «Ну чего я тебе говори?» «Послушник застенчиво пролепетал. Мечтание у меня. Хочу святым старцем стать». «Старцем станешь», — пообещал подобревший от серебра клёппа. «Лет через полстань все непременно, станешь, куда денешься, если, конечно, раньше не помрешь». А что до святости, то ты вон и так уже в подряснике, хоть и совсем цыпленок еще. Как тебя звать-то? Пелагием, святой отец клево задумался, видно, припоминая святцы. В память святого Пелагия Ладикийского кой убедил жену свою благоверную почитать братскую любовь выше Супружеской, Так ему сколько годов-то было, святому Пелагию, А ты еще и жизнь не видал. Чего тебя, малоумка, в монахи понесло? Поживи и погреши в досталь, а там и отмаливай, как мудрые делают. Вон в скиту кивнул он в сторону острова. Старец Израиль, обстоятельный мужчина, погулял, курочек потоптал, а ныне схи гумен. и на земле хорошо пожил, и на небе. Близ отца и сына местечко себе уготовил. Вон как надо там. Карие глаза монашка так и загорелись. Ах, если б мне на святого старца хоть одним глазком взглянуть. Сиди, жди. Бывает, что на бережок выходит. Только редко уж силы не те. Видно, вознесет скоро. Пелагин наклонился к лодочнику и прошептал. Мне бы вблизи, а? «Свозили бы меня на остров, отчи, а я бы век за вас Бога молил». Клеопа слегка отпихнул мальчишку, отвязывая конец. «Ишь, захотел? За Такое знаешь что?» «Совсем никак невозможно», — тихонечко спросил рыжеволосый и показал из белого кулачка уголок бумажки. Брат Клеопа пригляделся не как рублевик. «Не полагается», — вздохнул он с сожалением. «Узнают, скудно не миновать». На неделю, а то и на две. Я на хлебе до воде сидеть не могу, От воды у меня башка пухнет. А я слыхал, будто по нынешним временам Никто из братьев, кроме вас, На остров плавать все равно не насмелится, Не посадит вас в скудную очи. Да и, как узнают, тут ведь нет никого. И бумажку свою прямо в руку подпихивает искуситель. Взял тинник, посмотрел на него, Задумался. Тут вдруг и вторая бумажка образовалась, словно сама по себе. Рыжий ее насильно всунул в нерешительные пальцы лодочника. Одним глазочком, а? Монах развернул обе кредитки, любовно погладил, тряхнул сивыми патлами. — А у тебя двумя глазочками и не получится! заржал Клеопа, очень довольный шуткой. — Где физию-то обустроила? С мастеровыми поди помахался. Тихий-тихий, а видно, что шельма из-за девок. — Ох, ненадолго ты в послушниках пилагий выгонят. Скажи, с мастеровыми из-за девок? Из-за них, потопив взор, сознался монашек. То — То-то святым старцем стать хочу! — передразнил Клёпа, пряча полтинник и бумажки в пояс. И на остров-то из озорства восхотел. Не ври, правду говори. Так ведь э -э, любопытственно шмыгнул носом Пелагий, Окончательно входя в роль. А денег-то откуда столько? Из пожертвований натырил. Нет, отче, что вы. У меня тятенька из купечества. Жалеет, присылает. Из купечества? Это хорошо. За проказом монастырь загнал. Ничего, раз жалеет, то с милостивица обратно примет. Ты жди! Ну вот что, Пелагий. Лодочник оглядел пустынный берег, решился. Вообще-то был случай в прошлом годе. Ободрал я себе всю десницу, об морду отца Мартирия. зуби он, пес смердящий, под кулак выставил. Так руку разнесло, грести не в мочь. Сторговался со Аизикилем под метальщиком, что пособил, и на одном весле он на другом. Три дни так плавали. Эх, была не была. Увидит, скажу, снова рука заболела. Залезай. А сам уж от исподнего полоса оторвал и на руку наматывает. Сели на весло, поплыли. Только гляди у меня, строго предупредил Клеопа. Из лодки на остров не ногой. Туда ступать одному мне дозволено. И слушай в оба уха, что старица заречет. У меня башка стала дырявая, а повторять он не станет. Иной раз, честно сказать, пока даться отца эконома дойду, забываю. Тогда вру, что на ум взбредет. Пелагий, гребя, все поглядывал через плечо на медленно подплывающий окольничий остров. Там было пусто, бездвижно. Черные камни, блеклая серая трава, прямые сосны торчали на макушке холма, слонов, вставшие дыбом волосы. Лодка ткнулась носом в песок. Брат Клеопа взял корзинку с провизией, соскочил на берег. Напарнику погрозил пальцем, тихо, мол, сиди. Послушничек перевернулся на скамье, подпер руками подбородок, раскрыл глаза широко-широко, одним словом приготовился и увидел, как один из черных валунов вдруг шевельнулся, будто разделившись на две части, большую и поменьше, та, что поменьше распрямилась и предстала глухим черным мешком, сверху остроконечным, снизу пошире. Мешок медленно двинулся вниз к полосе прибоя. Пелаги разглядел две руки, посох, белую схиегуменскую кайму вдоль облачения и под самой верхушкой куколя череп со скрещенными костями. Рука отрока сама потянулась перекреститься. Лодочник привычными движениями выложил на плоский камень, привезенное: три малых хлеба, три глиняных крынки, мешочек соли. Потом подошел к старцу, ткнулся губами в желтую костлявую руку и был благословлен крестным знамением. Пелагей сидел в лодке, весь съежившись. Череп с костями, конечно, смотрелся жутко, но хуже всего были дырки на закрытом лице, сквозь которые смотрели два блестящих глаза, прямо на послушника. Но и того безликому старцу Израилю показалось мало. С трудом ступая, он подошел к самой лодке, встал напротив оробевшего монашка и некоторое время разглядывал его в упор. Должно быть отвык видеть иных посланцев из внешнего мира, кроме Клеопы. Лодочник пояснил, это я руку зашиб, одному не угрести, Схимник кивнул, по-прежнему глядя на новичка. Тогда Клеопа Кашленов спросил, какое будет нынче речение? Пелагею показалось, что черный человек вздрогнул, словно выйдя из задумчивости или оцепенения. Повернулся к монаху и раздался низкий, сепловатый голос, очень ясно, с промежутками между словами проговоривший. «Ныне отпущаешься, раба!» Твоего смерть. Ох, ох ты, Господи! испугалась чего-то Клеопа и суетливо закрестился. Ну, теперь жди. Поспешно полез назад в лодку, толкнув ногой берег. Чего это, дяденька, спросил отрок, оглядываясь на святого старца. Тот опирался на посох, стоял неподвижно. Это он что такое про смерть сказал, а? Леша тебе, дяденька, — огрызнулся, озабоченный чем-то клёпо. Налегай на Ислота, налегай. Вот тена, вот те и сплавли». И только уже у самого Хананского берега объяснил. Если сказано, ныне отпущаешь и раба твоего, стал быть, один из химников приставился. Завтра на его место другого повезу. Заждался уж отец Ларита. там. Нынче же вечером отпоют его И в прощальную часовню отведут В одиночестве с миром прощаться, Куколь зашивать, дырки в нем резать, А чуть свет повезу живого к мертвым. Эх, и что людям на свете не живется? Клепо покачал косматой башкой. Но старец-то, Израиль-то каков! Это он, считай, семерых уже пережил. Знать богатно грешил. Не допускает пока к себе Господь. Кто ж у них приставился-то, старец Феогност или старец Давид? Как речено было в точности? — Ныне отпущаешь и раба твоего смерть, — повторил Пелагей. — А смерть-то зачем прибавлена? Клеопа шевелил губами, запоминая, на вопрос только плечами пожал, не нашинского ума дело. Ну что еще рассказать о происшествиях этого дня? Разве что про домик бакинщика, хотя это будет уж совсем непонятно. Распрощавшись с лодочником, Белоги обратно в город пошел не сразу, а сначала себе бережком до одинокой бревенчатой избушки, той самой недоброй, что уже не раз возникало в нашем повествовании. Идти от на косы было всего ничего, сотню шагов до прощальной часовни, да потом еще шагов полтораста. Послушник обошел неказистый домик кругом, заглянул внутрь через пыльное окошко, щекой прижался к стеклу, стал водить пальцем по грубо корябанному восьмиконечному кресту. Сказал одно единственное слово. «Ага!» Потом вдруг сел на корточки, Принялся шарить руками в лебеде, поднес к лицу какую-то мелкую штуковинку. Свет осеннего дня уже мерк, и, видно, было неважно. Сказал второй раз. Ага, оттуда отрок что-то очень уж безбоязненно направился к заколоченной двери, подергал, Когда дверь хоть и со скрипом, но довольно легко отворилась, внимательно рассмотрел торчащие из створки гвозди, сам себе кивнул. Вошел внутрь. В полумраке было видно грубый стол, на нем раскрытый гроб, крышка которого валялась на полу. Послушник пощупал домовину так и этак, зачем-то выдрузил крышку на место и легонько прихлопнул сверху. Гроб закрылся наплотно с хрустом. Юнец подошел к окну, где лежали два мешка с соломой. Зачем-то поставил их один на другой. Потом, озабоченно поглядывая на быстро тускнеющий свет в окне, встал на лавку и повел ладонью по гладко обтесанным бревнам стены. Начал сверху, под потолком. Затем прошел следующий ряд, ниже, еще ниже. Закончив таинственную манипуляцию одной стены, перешел к следующей и занимался этим странным делом долго. Когда стекло зарозовело последними отблесками заката, Пелагий в третий раз произнес свое Ага, теперь еще радостнее и громче, чем прежде. Вынул из-за пазухи вязальную спицу, поковырял ею в бревне. Извлек пальцами нечто совсем уже крошечное, размером не более вишенки. Долей этого в избушке задерживаться не стал. Быстро зашагал по пустынной дорожке к Новому Арарату и полчаса спустя уже был на набережной, близ автоматов со святой водой. Сначала прошелся мимо, людновато было. Потом улучил момент и шасть в щель меж павильоном и забором. А еще минут через десять на променад вышла скромная молодая дама в черном богомольном платочке, завязанном прямо по глаза. Предосторожность, пожалуй, излишняя, ибо по вечернему времени синяка все равно было бы не видно.